458. Матерь Агни-йоги Не в прошлом, не в настоящем, но в будущем все то, к чему устремляется сердце. Двигателем остается устремление, всему вопреки, что глухою стеною отделяет отсужденного будущего.